Он отбросил газету. «А почему бы не напечатать такое объявление? Комендант концентрационного лагеря, глубоко душевная натура, с чувствительным сердцем... Он наверняка считает себя таким, — заметил Керн. Безусловно, считает. Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения. Как раз об этом и свидетельствуют все эти красноречивые объявления. Они порождены...» Марил усмехнулся. «Какой-то внутренней, я сказал бы, неукротимой силой слепой убежденности». А сомнение и терпимость присущи только подлинно культурному человеку. Из-за них-то он и гибнет всякий раз. Вековечный Сизифов труд. Одно из самых сложных уравнений человеческого бытия. «Господин Керн, к вам кто-то пришел?» — неожиданно и возбужденно доложил вошедший мальчик посыльный. «Похоже, что не из полиции». Керн быстро встал. «Хорошо, иду». Он не сразу узнал этого жалкого пожилого человека. Ему почудилось, будто он видел нерезкое, расплывчатое изображение на матовом стекле фотоаппарата. Но постепенно облик гостя стал отчетливее, и он узнал знакомые черты. — Отец! — испуганно произнес он. — Да, Людвиг, это я. Старик Керн отер пот со лба. — Жарко сегодня, — сказал он, и виновато улыбнулся. — Да, очень жарко. — Пойдем в комнату, где пианино. Там прохладнее. Оба сели было, но Керн тут же встал, чтобы принести отцу лимонаду. Он очень разволновался. «Давно мы с тобой не виделись, отец», — осторожно проговорил он, вернувшись. Старик кивнул. «Ты сможешь остаться в Праге, Людвиг?» «Думаю, нет. Сам понимаешь. Правда, пока они ведут себя довольно прилично. Дали мне разрешение на две недели. Вероятно, продлят его еще на два-три дня. И все. И что же дальше?» Останешься здесь нелегально? Нет, отец. В Праге теперь слишком много иммигрантов Я этого не знал. Попробую снова пробраться в Вену. Там легче раствориться среди людей. А ты-то как поживаешь? Я болел, Людвиг. Гриппом. Всего несколько дней как стал с постели. Вот оно что. Керн облегченно вздохнул. Болел, значит. А теперь снова совсем здоров? Да, как видишь. И что ж ты делаешь, отец? Да так. «Пристроился в одном месте. Тебя там неплохо охраняют», — сказал Керн и улыбнулся. Старик посмотрел на него таким измученным и растерянным взглядом, что он невольно вздрогнул. «Разве тебе не хорошо живется, отец?» — спросил он. «Хорошо». «Впрочем, Людвиг, что вообще значит для нас хорошо? Есть немного покоя, вот и хорошо. Есть кое-какая работа. На угольном складе веду бухгалтерские книги. Дел немного, но все-таки это занятие. Что уж прекрасно. И сколько ты зарабатываешь? Ничего не зарабатываю. Мне дают только карманные деньги. Зато у меня есть квартира и стол. Это тоже что-то. Завтра навещу тебя, отец. Да, конечно. Или я могу снова прийти сюда. Зачем тебе бегать по городу? Я приду. Людвиг, старик Кер насекся, будет лучше, если я приду к тебе. Керн удивленно посмотрел на него и вдруг все понял. Коренастая женщина, открывшая ему дверь, сердце его забило, словно молоток застучал по ребрам. Он хотел вскочить, схватить отца, убежать с ним, куда глаза глядят. В голове зароились мысли о матери, о Дрездене, о тихих воскресеньях, которые они проводили вместе. Потом он снова посмотрел на этого разбитого судьбой человека, глядевшего на него с покорностью отчаяния, и подумал «Конец» все кончено. Судорожное сердцебиение прекратилось, и молодой Керн испытывал теперь к отцу только лишь чувство беспредельного сострадания. «Дважды меня высылали, Людвиг. Едва я вернулся и прожил здесь одни сутки, как меня тут же снова забрали. Даже не обругали, но, по суди сам, не могут же они оставлять всех нас здесь. Я заболел, шли непрерывные дожди». Провалялся с воспалением легких, а потом еще было осложнение. Ну вот, она ухаживала за мной, иначе я бы просто погиб, понимаешь, Людвиг? К тому же она добра ко мне, разумеется, отец, спокойно сказал Керн. Ведь я и работаю немного, зарабатываю себе на пропитание, а такого, такого у меня с ней ничего нет, слышишь, такого нет, но я не могу больше спать на скамейках в парке и вечно бояться. «Не могу, Людвиг!» «Понимаю, отец». Старик смотрел куда-то мимо. «Иногда я думаю, твоя мама должна развестись со мной».